Гексаграмма или Соломоннова печать. Общее значение руны. Гексаграмма или Соломоннова печать отсылает к духовной природе человека, в которой соединены две энергии: женская и мужская. По одному из мифологических преданий, боги сотворили двуполого человека андрогина, в котором одинаково проявлялись обе природы. Затем они были разделены, и появились мужчины и женщины. Это указывать, разумеется, не на телесного человека, а на его духовную сущность. Руны гексаграммы говорит о необходимости духовного развития. Для ведьмы это означает ещё большее погружение в магию, получение знаний, изучение магических текстов. Звуковая вибрация руны. Слова, вибрации времени. Время души, минута духа. Слова, вибрации пространства. Духовное поле, мир магии. Слова вибрации жизни. Ангел, мужчина, женщина. Слова вибрации неба, небеса. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Душа, дух, материя. Магическое намерение для заклинания руны. Хочу легко усваивать оккультные знания. Заклинание В минуты духа откройся мне, мир магии. Соединитесь во мне две природы: мужская и женская. Небеса озарите меня неземным светом. Душа, наполнись силой знаний. Стихия руны огонь. Огонь духа такова стихия руны. Этот огонь требует тщательной работы над собой, открытия и развития всех своих способностей, чтобы исследовать свои таланты и развить их. Нужно проводить следующую медитацию. Зажги свечу. Смотри на неё неотрывно и начинай дышать огнём. Вдыхай огонь в свой разум, выдыхай из своего сердца. Очень скоро ты почувствуешь жар и прилив душевных сил. Подумай о способности или умении, которое ты хотела бы развить. Это могут быть магические способности или вполне земные навыки, такие, например, как умение шить или владение иностранным языком. Продолжай дышать огнём и представляй, будто ты уже умеешь всё это. Сделай глубокий вдох, поднимая руки над головой, и представь, что ты заключаешь себя в огненную ауру наверху. Медленно выдыхай, опуская руки через стороны вниз. Представь, что эта аура закрывается внизу, образуя овал. Ты стоишь в овале огня. Это твоя сила, которая поможет тебе получить необходимые навыки. Планета Руны. Солнце. Солнце управляет руной гексаграммы. Когда-то давно гексаграмма, как и крест, была солярным символом. Солнце даёт творческую энергию, освещает тёмные уголки души. Если тебе станет грустно, душа твоя будет темна. Возьми руну гексаграммы и подставь её под солнечный луч. Руна напитается солнцем и подарит тебе вдохновение и радость. Танец руны Саломоннова печать или гексаграмма представляет собой два соединённых треугольника. Линии их скрещиваются. Такими же скрещенными должны быть и движения танца. Перекрещивать руки довольно просто. Для этого нужно просто поднять их перед собой, локти согнуты и двигать руками в разные стороны: левую направо, правую налево. Такие движения очень характерны для восточных танцев. Руки должны быть мягкими, гибкими, движения плавными. Скрещенные движения ног немного сложнее. Техника та же. Правая нога идёт налево, левая направо. Для начала лучше потренировать это движение в положении стоя. Затем соединить его с руками. Когда начнёт получаться, можно включать музыку и начинать магический танец. Для этого танца подойдут ближневосточные мелодии. Поскольку сам символ гексаграммы исторически и мифологически отсылает к Ближнему Востоку, в Древний Израиль. Музыка подскажет тебе, как нужно двигаться. Танцуя, представляй, как энергии, проходящие через руки и ноги, перекрещиваются между собой, смешиваются, сталкиваются, порождают вспышки света. После танца возможно энергетическое перенасыщение. Излишки энергии нужно сбросить. Примени технику закапывания в землю. Зелье руны. Зелье гексограммы приготавливается из женьшеня. Необходимо найти либо свежий корень, либо сушёное сырьё. Варится зелье довольно долго. Его нужно вываривать целый час, а затем настаивать сутки вместе с корнями или уж потом процеживать. Это концентрированное, очень сильное зелье. Оно даёт мощный тонус укрепляет иммунитет. Но его нужно пить исключительно в часы рассвета. Заклинатия зелья не нужно, но необходимо магическое намерение. Магическая пища руны. Магическая пища руны, грецкие орехи. Их можно употреблять с нужным намерением в любое время суток. Грецкие орехи сами по себе очень полезны, но кроме этого, они обладают одним важным оккультным свойством. Ядро ореха символизирует тайное знание. Раскалывая орех, ты как бы получаешь доступ к этому знанию. Разумеется, орехи нужно брать в скорлупе, а не очищенные. Для магии важен процесс раскрытия ореха.